кантха медитация Одним из элементов тибетского миросозерцания является описание процесса умирания как медитации на растворение составных элементов, которая известна также как медитация на распаде скандх. Речь идет об исследовании распада сложных ментальных процессов, которое мы ошибочно принимаем за свое «я». Эта медитация описывает подлинное умирание как растворение матриц переживаний, которые мы обычно отождествляем с собой. Об этих составных элементах, скандхах, принято говорить как об основе всех переживаний, как о феномене, на котором зиждется наше «я». Их распад переживается как таяние личности, ее растворение в недифференцируемом потоке феноменов, когда напряжение нашей отдельности исчезает, и осознание возвращается в глубинную пространственность бытия. Эта разновидность классической тибетской медитации в действительности представляет собой приведенное бундой описание процесса умирания. Она отражает процесс умирания обычного человека, а не святого. Предполагается также, что человек умирает естественной смертью, а не в результате травмы. Умирание описывается в терминах распада скандх, которые лежат в основе нашего переживания реальности, как совокупности процессов, которые образуют то, что мы называем личностью. Существует пять сканх. Форма, то есть пять органов чувств и их объекты. Чувства, такие как приятное, неприятное и безразличное для тела и ума. Восприятие, которое включает память. Неосознаваемые тенденции или накопленные впечатления, из которых желания, чувства и мысли – создаёт наше текущее ментальное состояние. И, наконец, само сознание. Хотя эти процессы порождают мысль обо мне, мы верим, что именно мы порождаем эти процессы. Мы переживаем эти переплетающиеся и сменяющие друг друга качества, как что-то личностное. Это постоянно меняющийся сознательный фон, который мы называем «я». Когда мы наблюдаем, как эти качества образуют наши переживания, мы преодолеваем иллюзию отдельной субстанциональной личности и постигаем, что даже наше «я» — это всего лишь преломление осознания, посредством которого мы видим эти процессы. Найдите удобное сидящее положение и позвольте своему вниманию сосредоточиться на дыхании. Позвольте уму и телу пребывать в покое. Вообразите себе, что это описание вашего умирания. Наблюдайте, визуализируйте внутри себя эти процессы по мере их развития. Представьте себе приближающимся к смерти. Чувствуйте, как сознание переходит с одного уровня переживаний на другой. Первый поглощается с канха формы. Физическое тело становится слабым и непрочным. Для тех, кто находится рядом, Очевидно, что тело доживает свои последние минуты. Когда растворяется ремент земли, ваши руки и ноги тяжело и расслабленно лежат рядом с вами. Они больше не подвластны вашему контролю. Чувство тяжести увлекает их вниз, прижимает их к постели. Вы не можете двигать или фокусировать свои глаза. Моргание прекращается. Грубая и тонкая форма поглощается. Физическое тело теряет свой цвет. В том, что раньше казалось столь сильным телом, теперь нет больше силы. Зрение изменяет вам. Неожиданно возникают внутренние образы мерцающего серебристого света, которые напоминают нагретую воду. Затем поглощается сканха чувств. Физическое тело прекращает переживать боль, страдания и даже безразличия. Вы постигаете, что чувство счастья, страдания и безразличия имеют одну и ту же природу. Вы не видите больше различия между физическими и ментальными переживаниями. Растворяется элемент воды. Телесные соки, кровь, моча, слюна, семя и пот начинают высыхать. Отказывает слух. Уши прекращают влавливать звуки окружающего мира. Даже шум в ушах больше не слышен. Появляется внутреннее видение дыма. Следующий поглощается с ханха восприятия. Вы больше не узнаёте своих родных и друзей. Растворяется элемент огня. Тепло физического тела уходит. Тело больше не в состоянии переваривать пищу. Вдох становится более слабым, а выдох более сильным и продолжительным. А боня уходит. Возникает видение огненных искр, дрожащих, как восходящие вдали звезды. Затем поглощается сканха неосознаваемых тенденций, сознательных ментальных впечатлений и волевых образований. Тело больше не может двигаться по вашей воле. Растворяется то, что помнят ваши прошлые мирские дела, успех и важность. Вы теряете представление о цели и смысле мирской деятельности. Все это кажется вам пустым. Растворяется элемент воздуха, дыхание прекращается. Вкус уходит, а сезание тоже оказывается потерянным. Вы не можете больше проводить различия между фактурами. Возникает видение тусклого синевато-красного света, подобно последним отблескам свечи, которые освещают темную комнату. И, наконец, поглощается сканха сознание. Вместе с ней растворяются и люди отдельной реальности того, что мы называем «мой ум», «мое сознание». Растворяются дуалистические концептуальные предрассудки недалекого заблуждающегося ума. В это время один за другим появляются различные уровни сканхи сознания, и при этом возникает несколько внутренних видений. Сначала вы переживаете видение великой белизны, подобное безоблачному ночному небу осенью с полной луной. Когда яркость меркнет, вы переживаете видение красноты, который напоминает медно-красный закат, заполнивший небо. Постепенно ваше видение становится восхождением ясного света. Это видение сияющего пустого пространства, подобное ясному небу после продолжительного проливного дождя. Это ясный свет смерти. То, что называют процессом умирания, завершается. Не привязываясь к мыслям и не отталкивая мысли, сливайте наблюдателя этого света с самим ясным светом, так чтобы осталось только осознание ясности, светимости и бесконечного пространства. Поддерживайте это видение как можно дольше. Это окончательное видение смерти. Если видение ясного света оказывается потерянным для восприятия, начинает давать о себе знать личность, обусловленная привязанностью к пяти сканхам, как к отдельному «я». Она толкает нас к следующему перерождению в направлении, противоположном тому, на котором случилась смерть. Мы снова проходим весь путь, начиная с видения черноты, через видения красноты и березны, через образование воли, способностей восприятия и эмоциональных реакций. И кончая зачатием в лоне, обретением органов чувств, и взаимодействиями с объектами. Родившись, человек снова проживает жизнь и умирает. Тибетская система Барда вариации на тему. Существует много переводов тибетского слова «барда», но прежде всего оно означает «проход», «точка перехода». Одни определяют барда как промежуток пространства, другие – как врата. Надо полагать, что это еще одна эволюционная ступень, подобная метаморфозе между различными стадиями развития. Это переход из одного мгновения в следующий. Обычно мы считаем, что барда случается после смерти. Но на самом деле, каждое мгновение – это барда. Мы склонны считать, что эти врата сами откроются перед нами, когда мы откажемся от тела. Но это не совсем так. Вы пребываете в Бардо в это самое мгновение. Осознание и мысль встречаются, чтобы образовать сознание, будь то внутри или вне тела. Во сне, когда тело лежит относительно неподвижно, осознание продолжает встречать мысль за мыслью. Источник ментальной энергии рождает чувство за чувством. Ясно, что активность тела не необходима для переживаний сознания. Когда поток жизни, производимый живущим в теле сознанием, прекращается, тело сразу же умирает. Тело не может существовать без сознания, а сознание в нем. Хотя мы привыкли считать, что все как раз наоборот. Существует шесть барда. Первый из них – барда рождения. Это мгновение рождения, барда возникновения, если хотите. Переживание сознания внутри тела, начинающего независимое существование в этой сфере. Следующие барды – это барда жизни, барда становления. Это рост ребенка достижением взрослого возраста. Это барда обучения, старения и жизненных перемен. Этот интервал может быть намного короче или же на сто лет дольше, чем первый. Барда жизни может также быть названа барда пустых рук, потому что в это время накапливаются предпочтения и цели Достигается состояние, в котором человек желает быть. Третья барда связана с распадом. Это барда мгновений перед смертью. Это переход от кажущейся субстанциональности. Выход из пространства. Переход из физической формы к более тонким сущностям. В четвёртом снова идёт барда возникновения. Это барда мгновений после смерти. Вы заметите, что смерти нет, а есть только мгновение до и после смерти. Представление о смерти не имеет оснований в реальности. Для тела есть мгновение, когда оно оживлено, и следующее мгновение – когда оно оказывается навсегда покинутым. Фактически в этом случае только содержимое можно вернуть, тогда как сосуд оказывается потерян навсегда. Это напоминает электрическую лампочку, которая может гореть в один момент, а затем потухнуть, стать серой и пустой, потому что выключили ток. Электрическая лампочка такая же, только из нее ушел ток, который позволял ей светиться. Нет промежуточного мгновения. Только тело умирает. С точки зрения тела, эта барда наступает, когда имеет место смерть. Однако тело никогда не жило независимой жизнью а было всего лишь проводником жизненной энергии. Как сказал один человек, физическое тело никогда не бывает таким активным, как после смерти, потому что оно поддерживает мириады микробов и маленьких существ, которые живут за счет его распада. Тибетская книга мертвых говорит, что именно в этом четвертом бар до возникновения или прохождение через смерть. Мы часто видим великий свет, называемый Дхармата, в котором перед нами сияет сущность бытия, неотождествляемая нами с нашим телом. Многие считают, что в этот момент, как ни в один-другой момент воплощения, перед человеком открываются уникальные возможности. Пятая барда – Барда смерти – это еще одно барда скитания, в котором мы переходим в следующую стадию обучения, старения и роста. Переход случается, когда наш ум исчерпывает обусловленное содержимое прошедшей жизни, привязанности и стремление достичь безопасности. Это избавление от прошлого – И еще одна возможность получить прямой доступ к формам, возникающим в уме и порождающим окружающий мир. Именно в этом барда мы встречаем многих мирных и воинственных божеств. Именно здесь, как утверждается, человек встречает 10000 любящих и 10 тысяч яростных аспектов ума. Но, разумеется, все эти качества доступны нам и в нашем текущем барда. Подобно второму барда барда жизни, это барда умирания ума, мыслящего в терминах времени. Шестое барда – барда мгновения перед рождением. Это снова растворение. Это мгновение выбора нового рождения. Выбора воплощения. Это мгновение, когда вас привлекает в следующие стадии становления. Когда желания толкают вас к новой утробе, из которой вы появляетесь в мир, оказывающийся, как всегда, слишком большим или слишком маленьким. Представление различных барда используется для того, чтобы показать, что иллюзии имеют место прямо сейчас, к чему бы мы ни были привязаны. Интересно также отметить, что эти барды следуют в определенной последовательности возникновения, восхождения, существования, скитания и растворение. То же самое можно сказать о каждом состоянии сознания, которое мы видим возникающим, существующим в течение мгновения исчезающим, чтобы дать место следующему возникновению, существованию и исчезновению. Наблюдая, как день ото дня ум рождается и умирает, мы готовимся к новой инкарнации, какова бы она ни была. Именно наблюдение этого процесса создания разрушения освобождает нас от чувства субстанциональности, от необходимости кого-то защищать. Ясно, что барда возникновения – взаимозаменяемы. Что рождение и мгновение после смерти – это одно и то же. Что барда скитания в жизни и в смерти – созданы из одних и тех же элементов сознания и старых тенденций. Что барда исчезновения, барда мгновения после смерти и барда мгновения перед рождением, также взаимозаменяемы. Работая с этими переходами, когда они случаются, умирая от мгновения к мгновению, мы обретаем Без